Глава 17. Старшему инспектору Крису Хатсону вручили дело по Тони Карну. Толстенная папка ложится на стол с приятным тяжёлым хлопком. Вот как сейчас. Крис пьёт диетическую колу. Иногда он беспокоится, как бы не пристраститься. Он однажды видел заголовок статьи о диетической коле, такой пугающий, что самой статьи предпочёл не читать. Он открывает папку. Большая часть столкновений Тони Карра с кенской полицией имела место еще до Криса. Лет с двадцати обвинения в нанесении побоев, мелкие приговоры за наркотики, опасное вождение, содержание опасной собаки, незаконное владение оружием, нарушение налогового законодательства, публичные мочеиспускания. Все это складывается в долгую историю. Крис вскрывает упаковку сомнительного сэндвича с парковки. И читает распечатки множества допросов, снятых с Тони Карна за долгие годы. Последний после стрельбы в пабе Блэкбридж, при которой погиб молодой распространитель наркотиков. Один свидетель показал, что смертельный выстрел сделал Тони Карн, и полиция вызвала того на допрос. В те годы все вращалось вокруг Тони Карна. Любого спроси, каждый скажет. Тони заправлял Файр Хевини наркоторговлей и еще много чем. Большие деньги делал. Крис читает угнетающий знакомый поток без комментариев в допросе по Блэкбриджу. Читает, что свидетель, местный таксист, вскоре пропал. Застращали, а то и что похуже. Тони Карн, местный строитель, ушёл безнаказанно. Так, что там было? Одно убийство, два убитых в Блэкбридже наркоторговцев. И, может быть, несчастный таксист, оказавшийся свидетелем? После двухтысячного ничего. Штраф за превышение скорости в две тысячи девятом оплачен в срок. Крис рассматривает фото, оставленное убийцей рядом с телом. Трое мужчин. Тони Каран, ныне покойный. Его обнимает за плечи другой местный дилер тех времен, Бобби Таннер. Наёмная сила. Настоящее местонахождение неизвестно, но его скоро выследят. И третий. Его местонахождение очень даже известно. Бывший боксёр Джейсон Ричи. Крисс представляет, сколько заплатили бы за этот снимок газеты. Он слышал, есть полицейские, которые на такое идут. С точки зрения Крисса подлее не бывает. Он рассматривает улыбки, банкноты и пиво. Пожалуй, Это где-то в районе 2000-ного, когда в Блэкбридже застрелили того мальчишку. Забавно. 2000-ный год уже древняя история. Изучая фото, Крис сдирает обёртку с шоколадки Twix. Через месяц у него ежегодный медосмотр, и Крис каждый понедельник уговаривает себя, что на этой неделе он наконец приведёт себя в форму, сбросит лишний стоун или около того. Тот стоун от которого в ногах судороги. Тот Стоун, который отбивает охоту покупать новую одежду, а вдруг ещё похудею, и не позволяет пригласить девушку на свидание, потому что кому он такой нужен. Тот Стоун, который стоит между ним и миром. Если не кривить душой, два Стоуна. По понедельникам обычно всё хорошо. В понедельник Крис не пользуется лифтом. В понедельник Крис приносит на службу домашний обед. в понедельник он качает пресс в постели, но во вторник или если повезет в среду мир подкрадывается со спины, лестницы наводят на Криса ужас и он теряет веру в свой проект. Крис осознает, что проект этот он сам и от того увязает еще глубже. Отсюда мучные и чипсы, сэндвичи с заправки, выпивка на спикх после работы, купленный на вынос готовый ужин. Шоколадка по дороге домой. Наестся до оцепенения, устыдиться, повторить сначала. Но впереди всегда маячит понедельник, и один из них принесет спасение. Стоун будет сброшен, за ним другой стоун, притаившийся в засаде. Медосмотр будет Крису не по чем. Он станет атлетом, каким чувствует себя в душе. Пошлет с Майлик с отапыренным большим пальцем. той новой девушке, с которой флиртует онлайн. Перекончив трикс, он ищет взглядом чипсы. Крис Хатсон догадывается, что та стрельба в Блэкбридже стала для Тони гласом с небес. Похоже на то. Примерно в это время Тони начал сотрудничать с местным застройщиком Яном Вентомом и, возможно, решил, что по закону жить проще. В деле крутились хорошие деньги. Пусть само дело и было для него непривычно. Тони, как видно, смекнул, что нельзя до бесконечности испытывать судьбу. Крис вскрывает пакетик чипсов и смотрит на часы. У него назначена встреча и, пожалуй, пора выходить. Кто-то видел, как Тони Карен с кем-то ссорился незадолго до смерти и желает поговорить с полицией лично. Ехать недалеко, в посёлок пенсионеров, где работал Карен. Крис ещё раз смотрит на фото. Трое мужчин. Какая счастливая компания. Тони Карнс с Бобом Танером в обнимку. И в сторонке, с бутылкой в руке и благородно сломанным носом, в расцвете сил или годом двумя позже, Джейсон Ричи. Три друга, пиво, стол, заваленный деньгами. Зачем было оставлять этот снимок у трупа? Предупреждение от Боба Танера или Джейсона Ричи? Предупреждение кому-то из них? Ты на очереди. Скорее, уловка для отвода глаз. Иначе было бы слишком глупо. Так или иначе, с Джейсоном Ричи придётся побеседовать. А группа Криса, надо надеяться, разыщет недостающего третьего, Бобби Танера. Вернее сказать, недостающих, думает Крис, высыпая в рот крошки чипсов. потому что кто-то ведь сделал этот снимок